Глава вторая Мисс Пентикаст помнила о своем обещании оставаться со мной целых десять минут после того, как мы вошли в участок. Нас разделили. Меня увели в комнату без окон для допроса, где я провела несколько часов, и меня обрабатывали сменяющиеся красномордые мужчины в дешевых костюмах. Я подумывала воспользоваться девичьим очарованием, но это мне никогда не давалось. Флиртовать тоже. Я не была одета для такого случая и не питала иллюзий относительно собственной внешности. От отца я унаследовала вздернутый нос и кустистые брови, а неуклюжие, рассыпанные по скулам веснушки, получила от матери. Так что я решила говорить правду. Почти правду. Все началось с пары сержантов, которые выспросили про события этой ночи. Сначала, с конца и про какие-то отдельные выборочно Я многое им рассказала, за исключением фокуса с часами, а это была существенная деталь, о которой было сложно умолчать. Потом Сержантов сменил детектив, чей затылок так взмок, что я удивилась, как это ему доверили оружие. Он снова расспросил про ночные события и особое внимание уделил тому, что говорила мисс Пентикост относительно Джонатана Маркела. И я снова рассказала многое, за исключением одного. Через час — новая смена. Еще один детектив на сей раз суровым и холодным, как гранитная скала лицом, с черной седоватой бородой, спускающаяся аж до Виндзорского узла его галстука. Бывалый коп. По крайней мере, так я предположила по его возрасту, поведению и тому, как младший детектив сжался и кивнул ему по пути к двери. Оказалось, что бородатый гигант, а ростом он был выше шести футов, это лейтенант... Лейзинби, тот самый, которого упоминала мисс Пентикост. Если у меня и было впечатление, что они друзья, лейтенант быстро меня от него избавил. «Сколько вам заплатила мисс Пентикост, когда она вас наняла?» «Это Пентикост подложила пистолет или вы? Кто ее клиент?» «Она сказала вам, кто на самом деле убил Маркила, Если вы все нам расскажете, окружной прокурор предложит вам хорошую сделку». И все в таком духе. Для того, кто не привык нос к носу сталкиваться с законом, все это могло бы показаться полным кошмаром. Но бродячему цирку то и дело приходится увиливать от закона и порядка, а то и прямо игнорировать. Я частенько оказывалась в полиции, где на меня пытались надавить местные копы, а в мелких городках — шерифы. Честно говоря, деревенские шерифы пугали меня куда больше, чем городские полицейские. Если Лейзенби рассчитывал с наскока выудить из меня все факты, то ему не повезло. В конце концов, он и сам это сообразил и дал мне подписать показания. Прочитав их и убедившись, что ничего не добавлено, я подписала. «Уилла Джин Паркер — это настоящее имя?» — спросил он, когда я закончила выписывать вензеля подписи. «Думаете, кто-нибудь хочет по собственной воле назваться Уиллоджин?» — отозвалась я, пытаясь изобразить очаровательную улыбку. С улыбкой, естественно, ничего не вышло. «Я не склонен верить ни единому слову в этом документе», — сказал он, забирая показания. «И детективы тоже вряд ли поверят. Мы проверим каждую деталь». «А пока что, если захотите что-то добавить, дайте знать». «Конечно. По какому номеру я могу вам позвонить?» Теперь настал его черед ухмыляться. А потом он приказал отвезти меня в каталажку. Поначалу охранник собрался поместить меня в мужское отделение, но я сняла кепку, обнажив копну рыжих кудрей, и он быстро отвел меня в другую часть здания, в меньшее и даже чуть более чистое женское отделение». В камере я провела следующие три дня, почти не общаясь ни с кем, кроме охраны. Единственным исключением стало первое утро, когда на рассвете ко мне присоединились три девушки из борделя в Чайна-тауне. Очевидно, владелец забыл заплатить судье и расхлебывать пришлось девушкам. Они приняли меня за коллегу по профессии и дали номер своего хозяина, объяснив, что есть спрос на девушек, похожих на мальчиков, и наоборот. Хотя мне-то это и так давно было известно. Но я все равно пару часов выслушивала обо всех подводных камнях профессии и свойственных ей особенностях в этой части Нью-Йорка. К обеду девушек отпустили под залог, и я осталась одна, не считая клопов, в коих были несметные, хотя и невидимые полчища. Я выключила у охранника старую газету и положила ее на матрас в надежде сделать заслон между собой и паразитами хотя понимала, что по возвращении в цирк Харта и Хэллоуэя всю одежду придется отдраить и отскоблить, а то и сжечь, если, конечно, я вернусь. Через три дня цирк собирался уезжать, а я не имела представления о том, что со мной будет. Забавно, но больше всего меня мучила не угроза попасть в тюрьму за убийство, а взгляд Лейзинби, когда я сказала, что Уилла Джин Паркер — мое настоящее имя, потому что я соврала. Уиллоджин – мое официальное имя. Да, не слишком распространенное, но его дала мне мама, и я не решилась от него избавиться. Но присоединившись к цирку, я сменила фамилию, позаимствовала ее у персонажа одного из выпусков журнала «Черная маска». «Черная маска» – журнал с крутыми детективами, выпускавшийся с 1920 года. В нем печатались такие писатели, как Раймонд Чандлер, Эрл Стэнли Гарднер, Дэшил Хэммитт. Я твердила себе, что разыскать мою родню все равно, что иголку в стоге сена, а кроме того, что в этом страшного? Я уже взрослая, а не испуганная девочка, сбежавшая из дома много лет назад. Однако, сидя в камере, я все больше нервничала, а расчесывание старых ран, как и в случае с укусами клопов, только усугубляет положение. Вторую ночь я провела в одиночестве. Камеру освещала лишь мутная лампочка в дальнем конце коридора. Бравада, которой я прикрывалась как щитом, испарилась. Я представляла, как открывается дверь камеры и входит отец с багровой физиономией и намотанным на кулак кожаным ремнем. Нашлась пропажа! Я крепко зажмуривалась, пока, наконец, не проваливалась в прерывистый сон. Почти в полдень третьего дня заключения дверь камеры открылась, но никто не вошел. Вместо этого меня вывели наружу и проводили наверх, в другую комнату для допросов, теперь в люксовую, с окном и стульями, которые не шатались. На полчаса меня оставили в одиночестве, а потом дверь открылась и ввалилась Диди, лавина из крашеных рыжих кудрей и пышного зада. Уил, малышка, я так волновалась!» Она бросилась меня обнимать, но я отстранилась. «Лучше не надо», — предупредила я. «Сначала нужно вывести паразитов». Она удовольствовалась тем, что чмокнула меня и села напротив за стол для допросов. «Что происходит, деди? Я три дня как выпала из реальности». «Я точно не знаю, детка. Кажется, копы выясняют подробности убийства этого Маркела. Но, похоже, его точно прикончил Маклоски. По крайней мере, так пишут в газетах». «Об этом пишут в газетах?» «Уже два дня на всех первых полосах», — заулыбалась Диди. «И все про то, что Маклоски наверняка уже и раньше этим занимался, только никто не пронюхал. И как эта пентика стутерла нос полиции. В общем, сегодня тебя выпустят». «Да», — я с ликованием треснула по столу кулаком. «Никогда не была так счастлива вернуться в свою бугристую кровать рядом с тигриной клеткой». Диди нахмурилась. Этот взгляд она обычно приберегала для Большого Боба, на случай особенно дорогостоящих идей. «Об этом я и хотела с тобой поговорить», — сказала она. «Это Пентикаст заходила к нам вчера. Целый час сидела в трейлере Большого Боба и забрасывала его вопросами. О чем?» «О тебе. Кажется, у нее есть к тебе предложение». Я немного настороженно откинулась на стуле. «Что еще за предложение?» «Какая-то работа, долгосрочная». Боб сказала, она особо не распространялась, но убедила его, что знает, о чем говорит. Он сказал, тебе стоит ее послушать. «Боб хочет меня выгнать?» Диди наклонилась через стол и взяла меня за руку. «Вовсе нет, он просто думает, что это в твоих интересах, и я, между прочим, с ним согласна». «О чем ты говоришь, Ди?» Для Боба и Диди цирк был всем, альфа и омега их существования. Не могу представить, чтобы они выступали против жизни под куполом цирка. Дело в том, милая, что век передвижных цирков заканчивается. Публика исчезает на глазах. С нами конкурируют парки аттракционов, крупные трупы поглощают мелкие, сама знаешь, и становится только хуже». Лучше уйти на своих условиях, чем получить уведомление об увольнении. Последние пять лет я дышала цирком. Покинуть его — все равно, что отказаться от кислорода. «Я не утверждаю, что ты должна принять предложение», — сказала Диди. «Просто советую ее выслушать. Взвесь все за и против с ясным умом, как тебе свойственно». Она встала. «А теперь давай обнимемся и плевать мне на твоих насекомых». Она сгробастала меня в объятия и постаралась сломать мне ребра. «Если ты все-таки согласишься, но это Пентикаст слетит с катушек или окажется какой-нибудь извращенкой, ты всегда можешь вернуться, поняла?» «Поняла, Ди. Люблю тебя, Уилл, береги себя». И с этими словами она вышла. Через несколько минут охранник, с которым я раньше не встречалась, отвел меня вниз через лабиринт коридоров и выпустил через заднюю дверь. Там меня ожидал черный седан-кадиллак. За рулем сидела немолодая женщина таких габаритов, что едва помещалась на сиденье. Выглядела она как плод любви циркового силача и охранницы женской тюрьмы. — Ты что ли зовешь себя Уилл Паркер? — спросила она с таким колючим шотландским акцентом, Чтоб него можно было ободрать кожу. «Именно так меня и зовут». «Я отвезу тебя к мисс Пентикаст", прокаркала она. «Садись сзади, я там постелила простынку. Кто знает, что ты подцепила за три дня в этом аду». Я села сзади, стараясь не дотрагиваться до непокрытой простыней поверхности. По пути машина тряслась и виляла, а женщина за рулем нажимала на тормоза всякий раз, когда пешеход хотя бы бросал взгляд в ее сторону. Мы проехали по Бруклинскому мосту в довольно приличный квартал. Машина остановилась перед трехэтажным домом из бурого камня. От соседних домов его отделяли узкие переулки, закрытые калитками. Женщина провела меня внутрь, затем по короткому коридору, уставленному скамейками с мягкими сиденьями. Мы именовали весьма представительный кабинет и поднялись по лестнице на второй этаж. Она привела меня в маленькую спальню с собственной ванной. На кровати лежала сложенная одежда, в которой я опознала собственную. «Мисс Пентикаст взяла на себя смелость привести кое-какие твои вещи. В ванной есть мыло, и чего там еще тебе надо? Хорошенько помойся, а когда будешь готова, мисс Пентикаст примет тебя в кабинете внизу. Все, что на тебя оставишь в ванной, я пригляжу, чтобы эту одежду как следует постирали». «Мне кажется, лучше всего ее как следует сжечь». Она фыркнула, что, как я посчитала, было ее версией смеха, и оставила меня мыться. Я впервые в жизни пользовалась настоящим душем. Я вывернула краны до состояния кипятка и стояла под горячей водой, пока она не закончилась. Несколько минут я расчесывала волосы, которые за три дня сбились под кепкой в колтуны. Потом надела чистая, еще одну голубую хлопковую рубашку, чуть менее приличные ботинки, и вельветовый комбинезон, купленный на распродаже в отделе для мальчиков. Комбинезон сидел как влитой, не очень подходящий наряд для собеседования, если именно это мне предстояло, но другого все равно нет. Я спустилась в кабинет, мимо которого проходила по пути в спальню. Он был, на удивление, большим, наверное, занимал половину первого этажа. Вдоль двух стен тянулись полки с книгами, в основном фолиантами в кожаных обложках, явно скучными. Я предпочитала мягкие обложки с кричащими картинками и вооруженными до зубов героями. Если честно, до сих пор предпочитаю. Там, где стены не были закрыты полками, были видны обои приятного желтого цвета с крохотными синими маками. В дальнем углу стоял массивный дубовый стол, а у стены справа стол поменьше, с пишущей машинкой. Освещалась комната угловыми торшерами и парой настольных ламп с абажурами из зеленого стекла на обоих столах. Над большим столом висела картина маслом шириной с мой рост, на ней было изображено сучковатое дерево посреди пустого желтого поля. Я подумала, что мне бы было жутковато с такой картиной за спиной. Перед столом полукругом стояли несколько кресел со светло-желтой обивкой в тон обоем. Кресла выглядели скорее практичными, чем декоративными, а их расположение предполагало что здесь часто собираются люди все внимание которых сосредоточено на том кто сидит за столом я села в самое большое кресло и стала ждать маленькие изысканные настенные часы отсчитывали минуты разглядывая картину я заметила новую деталь в тени дерева сидела женщина в платье василькового цвета положив ногу на ногу я подалась вперед чтобы рассмотреть получше но тут открылась дверь И вошла мисс Пентикаст. Она была одета так же, как и три дня назад, в костюм-тройку, явно шитой для женщины, дополненный красным шелковым галстуком. В теплом свете ламп я различила подробности, которых раньше не замечала. Ей было лет сорок пять или чуть меньше. Высокие острые скулы грозили врезаться в глаза, крупные губы и слишком острый подбородок, но больше всего привлекал внимание нос не сказать, чтобы крючковатый, но стремящийся к этому. Волосы у нее были того темно-каштанового оттенка, который большинство женщин приобретают искусственным путем, но ее цвет точно был натуральным. «Надеюсь, у вас была возможность помыться», — сказала она, устраиваясь в кожаном крутящемся кресле за столом. «Да, спасибо». «Вы поели?» «Со вчерашнего ужина ничего не ела», — ответила я. Давали балонскую колбасу и сыр. По крайней мере, я думаю, что это была балонская колбаса. Я не присматривалась. Она с отвращением сморщила нос. Миссис Кэмпбелл готовит обед, жареную курицу. В этом доме мы предпочитаем мясо, происхождение которого можно определить. Мне вполне подойдет. Это слабо сказано. После трех дней на тюремной пище и пяти лет в цирке жареная курица... Звучало как нечто фантастическое, а не просто еда. Помимо того, что вас де-факто морили голодом, надеюсь, в полиции с вами не обращались вопиющим образом. Я никогда не слышала слов «де-факто» и «вопиющий» в бытовом разговоре, но сумела перевести их на нормальный язык. На меня кричали, тыкали в меня пальцем и обзывали мерзкой грязной лгуней, ответила я, но дубинками не размахивали. Она кивнула хорошо простите что так задержалась с вашим освобождением бюрократические проволочки по крайней мере так сказали моему адвокату да думаю они рассчитывали что я раскалюсь и скажу будто вы спланировали все это дело чтобы это ни было за дело она махнула рукой словно отгоняя муху полиция иногда такое любит так и не усвоили что корреляция неравнозначна каузальности На этой фразе мой внутренний переводчик сломался. «Как-как?» «То, что я занимаюсь расследованием преступлений, не делает меня виновной в этих преступлениях. Совсем наоборот. Они зашли в тупик в этом деле, но благодаря мне произошел прорыв. Я привела их прямо к покойному мистеру Маклоски. Я пару мгновений поразмыслила над этой логикой. Тип вроде него, проламывающий головы ради часов и бумажников, рано или поздно все равно очутился бы в тюрьме или в могиле. Вашей вины тут нет». Она медленно и удовлетворенно кивнула. «Вот такая прагматичная философия. Возможно, чересчур мрачновато-оптимистичная». «А, ну да, конечно», — сказала я, будто поняла, о чем она говорит. «Так что насчет халтурки?» «Халтурки?» Деди сказала, у вас есть предложение, и что я должна хорошенько подумать, прежде чем его отвергнуть». «Что вы знаете о моей работе?» — спросила она. «Вы должны понять, что предыдущие пять лет жизни я в основном каталась туда-сюда по стране, спала в трейлерах и грузовиках и получила довольно-таки уникальное образование. Но в него не входило регулярное чтение нью-йоркских газет». Вы наверняка подумали, ну как эта деваха может не знать, кто такая Лилиан Пентикаст? Самая известная женщина-детектив в городе, а то и в стране. Женщина, выследившая убийцу Эрла Рокфеллера, раскрывшая личность бруклинского мясника, которой обратилась сама Элеонор Рузвельт, когда кто-то попытался на нее надавить. На все это я могу ответить только одно. Я способна с завязанными глазами вскрыть замок, пройти по канату в двадцати футах над землей, причем без страховки, и побороть мужчину в два раза крупнее меня. А вы? Однако ей я ответила вот что. Я знаю о вашем занятии только то, что рассказали в полиции. Вы вроде как частный сыщик. Да, частный детектив. И люди платят вам, чтобы вы разгадывали загадки, когда полиция заходит в тупик. «Обычно я беру дела, с которыми полиция не может справиться или по каким-то причинам не желает тратить на них время и усилия». «Вроде убийства этого Маркела?» «Это был необычный случай. Маркел мой знакомый, так что тут дело немного личное». При этих словах она отвернулась, что довольно показательно. И тут я впервые заметила, что ее левый глаз не в порядке он не был того же серо голубого оттенка как правый и выглядел каким то плоским по другому отражал свет позже я выяснила что он стеклянный за годы она поменяла несколько и ни один не соответствовал ее цвету в точности так какое это имеет отношение ко мне поинтересовалась я как вы наверняка заметили у меня есть некоторые физические ограничения ага заметила это склероз да «Рассеянный склероз, вы очень проницательны». «У меня была кузина со склерозом, правда, ее состояние было хуже вашего». «Это мягко сказано. Когда я видела Лауру в последний раз, она проводила в постели больше времени, чем на ногах». Мисс Пентикост мрачно кивнула. «Да, врачи говорили, что у меня симптомы прогрессируют медленнее, чем у других». Она бросила злой взгляд на прислоненную к столу трость но все же прогрессируют. В здоровом глазу мелькнуло нечто похожее на ярость. Мисс Пентикаст глубоко вздохнула и медленно выдохнула, и это выражение исчезло. В моей профессии много стрессов, они изматывают и физически, и умственно. К несчастью, это усугубляет мое состояние. А значит, я часто слишком истощена, чтобы отвечать на письма, разговаривать с людьми, и выполнять другие насущные обязанности. Миссис Кэмпбелл — великолепная кухарка и экономка, но в остальном ее способности ограничены, и, честно говоря, ее воображение еще более ограничено. «Так для чего вы хотите меня нанять?» — спросила я. «Работать секретаршей? Я ведь не умею печатать на машинке, у меня даже нет ни одной узкой юбки». «Скорее помощницей, чем секретаршей», — ответила она. «Вы будете заниматься рутинной работой в офисе, но не ограничиваться его пределами. Как вы уже выяснили, в ту ночь немало работы, где придется побегать, хотя результат редко бывает таким кровавым». «Что до административной части должности, то я уверена, что вы научитесь печатать. Судя по тому, что сказал мне мистер Хэллоуэй, у вас ясный ум, и вы быстро схватываете». «Что же касается дресс-кода», — продолжила она, — Не вижу причин, почему бы в этом доме вам не носить то, что нравится. Лично я предпочитаю костюмы. Многочисленные карманы приходятся очень кстати. В обмен вы получите комнату и питание, а также оплату любых расходов на необходимое обучение. Жалование будете получать каждые две недели. Она назвала сумму, от которой у меня чуть глаза не выпали. Даже один платеж составит больше, чем все деньги, которые я когда-либо держала в руках. И все же, чтобы обналичить этот чек, мне придется порвать со всем, что меня окружало после побега из дома, с друзьями, с семьей, с моим миром, и перейти на работу к женщине, с которой я едва знакома. Почему я? Если из-за того, что я тогда сделала, просто дайте мне несколько баксов, и мы в расчете. Вы наверняка можете найти кого-нибудь получше, «Людей, которые точно знают, как делать то, что вы просите». Она ответила только через десять секунд. Мисс Пентикас не из тех, кто разбрасывается словами и частенько заставляет людей ждать, пока сидит с каменным лицом, задумавшись над ответом. «Наверное, вы правы», — наконец сказала она. «Но я привыкла доверять своему чутью. Сначала, увидев вашу способность наблюдать и действовать, А потом, услышав о ваших особых талантах и умении учиться, я решила, что вы именно так кто мне нужен. В общем, да, наверняка были более подходящие для этой работы люди, но я справлюсь. Предложение звучало привлекательно, но чуточку слишком хорошо, чтобы быть правдой. И все же осталась проблема с часами. Я просто не могла выкинуть это из головы. «Я оценю ваше предложение», — сказала я. «Но должна спросить, вы часом не шпионка? Я через многое могу переступить, но не стану подписываться на сотрудничество с нацистами». Она удивленно выгнула бровь. «А почему вы так решили?» «Тот фокус с часами. Обычно в часы не прячут ценности. Ничего крупного там не поместится. К тому же лучше прятать в тот предмет, который не украдут. Я думаю, там было какое-то послание». Ее взгляд подтвердил верность моей догадки. «Не беспокойтесь», — добавила я. «Я ничего не сказала копам. Решила, что если они не узнают, то и не смогут мне ничего сделать. Но я не хочу, чтобы эта тайна вернулась и дала мне пинка под зад, понимаете?» Она снова надолго замолчала. «Я не шпионка и не нацистка. Как и не был таковым мистер Маркел», — сказала она. «Записка в часах имела личный характер». «Ясно». Она покачала головой. — Не такого рода личный характер, о котором вы подумали. Не сказать, что я поверила ей, но решила больше это не вырошить. — А это не имело отношения к тому, что напоследок сказал Маклоски? — спросила я. — В каком смысле? — Он что-то произнес, но я не разобрала. Вас это взбудоражило. Вы спросили его, кто вам это сказал? Она окинула меня взглядом, значение которого я не расшифровала как будто она поняла, что не уверена в родословной щенка, которого взяла из приюта. Она глубоко вздохнула и нервно переплела пальцы. «Если вы согласитесь на эту работу, я посвящу вас почти во все мои расследования. Поступить по-другому было бы непрактично. Но вы должны понимать, что я не буду делиться с вами всем. О некоторых делах, тех, которыми я занимаюсь уже несколько лет, и тех, которые опасны, я не буду вам говорить». «Вам это ясно?» «Конечно. Все артисты, с которыми мне довелось работать, скрывали какие-нибудь детали. Обычно свои лучшие финты». «Финты?» «Трюки, уловки, ухищрения». Она одобрила аналогию кивком. «Я понимаю, что, приняв предложение, вам придется мне довериться», — сказала она. «Не могу обещать, что вы будете счастливы. Счастье — тонкая материя, как я обнаружила» но, думаю, могу обещать, что работа будет интересной. Я должна ответить прямо сейчас? Конечно, нет. Возьмите день на размышления. Она вышла из-за стола и взяла с маленького стола пакет. Когда я уходила из цирка, меня остановил мистер Калищенко. Он просил передать вам это. Она вручила мне пакет. Он был тяжелым, хотя и небольшим, обернут в коричневую бумагу и связан бечевкой, к одной из сторон был прикреплен запечатанный конверт. Пойду на кухню, узнаю, как там обед. Когда она ушла, я открыла конверт. Я никогда не видела почерка Лещенко, но именно таким его и представляла. Мелкий, элегантный, но слегка небрежный и без русского акцента, конечно же. Но я все равно его представила во время чтения. Дорогая Уил. «Как-то раз ты сказала мне, что считаешь цирк своей настоящей семьей. Думаю, ты знаешь, что я оставил свою семью далеко, там, в степях, и чувствую примерно то же самое. Но в молодости не стоит цепляться за семью. Нужно пытаться вознестись к новым высотам. Главное — вовремя отпустить прошлое. Всегда твой друг Валентин Калищенко, танцор с ножами, мастер огня». Единственный и последний наследник Распутина. По скриптум. Я слышал, что комиссариат не вернул тебе нож. Надеюсь, этот станет подходящей заменой. Я также надеюсь, что тебе никогда больше не придется использовать его по тому же назначению. Однако надежды так хрупки, а жизнь в этом мире так тяжела, и ты должна быть к нему готовой. Я вскрыла пакет и обнаружила не один, а целый набор метательных ножей. В отличие от того, который остался в спине Маклоски, у каждого была деревянная рукоятка, обработанная маслом и отполированная от многократного использования. Эти ножи Калищенко привез из России, когда бежал оттуда в разгар революции. Самый лучший прощальный подарок, какой я только могла вообразить. И тут до меня дошло. Он писал так, словно я точно уйду, считал, что я уже согласилась. Впервые за эти годы я заплакала. Всего на минутку. Потом все прошло, я вытерла слезы и положила письмо и ножи на маленький стол. Теперь это мой стол, как я поняла. Когда я в первый раз покинула свой дом, то бежала со всех ног. В этот раз меня потребовалось немного подтолкнуть. Но нет смысла спорить с наследником Распутина. И я пошла на кухню посмотреть, что там готовят.